Лизи. 7 июля, вторник. Солнце клонилось к закату, когда я сидела на крыльце дома Зака в ожидании Милли. Позвонить ей было рефлексом, хотя в процессе ожидания я не могла отогнать накатившее на меня чувство тревоги. С одной стороны, выбор был очевиден. Конечно, мне нужна была именно Милли, бывший сержант полиции и добрый друг нашей семьи. С другой стороны, звонок Милли означал определённые сложности, особенно учитывая все её недавние письма, которые я проигнорировала. Обычно я так не делала, но и она обычно не писала в теме письма: "Пожалуйста, позвони мне". Мы с ней созванивались несколько недель назад, определённо что-то случилось. И я специально тянула время, чтобы подольше не узнавать, что именно. Бедняжка Милли. Все эти годы она пыталась помочь и помогала. Вот вам и доказательство того, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Разумеется, Милли была верна себе. Когда я позвонила и попросила её приехать, она и словом не обмолвилась о том, что я её игнорирую. Она лишь уточнила адрес Зака и сказала, что уже едет. Наконец звонки насчёт Кейза остались позади. Всё было куда хуже, чем я думала. Молодая воспитательница, которая подняла трубку в лагере Кейза, разрыдалась, когда я сообщила об Аманде, и так поспешно начала звать Кейза к телефону, что я еле-еле успела остановить её. К счастью, потом я поговорила с куда более спокойным директором лагеря, который согласился утаить новости от Кейза и дал мне телефон родителей друга Кейза, которого, как оказалось, звали вовсе не Билли, а Аша. Этот звонок ещё сильнее меня расстроил. Родители Аши отлично знали Аманду и дружили. Мать Аши настолько обезумела от горя, что выронила трубку и заголосила Это просто ужас, повторял отец Аши снова и снова, когда наконец взял трубку. Господи, Кейс, он же нам как родной. Было сложно расслышать его слова на фоне гортанных причитаний его жены, но в итоге он всё-таки собрался и придумал план. К концу звонка я знала наверняка, что в эти выходные они с женой заберут Ашу и Кей за домой, чтобы аккуратно сообщить мальчику новость. Я испытала облегчение, когда наконец увидела вдали крепкую фигуру Милли. Её походка потеряла былую стремительность с момента нашей последней встречи, но мы с ней очень долго не виделись. Даже на расстоянии от Милли исходило ощущение решительности, которая была лучшим её качеством. Впервые мы поговорили с Милли, когда я училась в 8 классе. В нашу закусочную заходили целые толпы копов, поскольку за углом располагался десятый участок. Но Милли не была просто обычным копом. Они много лет дружили с мамой, но не с отцом. На Милли папино очарование не действовало, как на других. Они вели себя друг с другом достаточно дружелюбно, но казалось, Милли всегда пристально всматривается в него, словно бы пытается вычислить, что им движет. Я же в то время в основном старалась не попадаться отцу на глаза. Он был одержим идеей, что я должна подготовиться и успешно сдать вступительные экзамены в одну из государственных средних школ, в который был невероятно высокий конкурс. Все разговоры были только об этом. Не облажайся на этом испытании, говорил папа, поскольку был уверен, что это мой билет в другую жизнь, уровнем выше, а заодно и его билет, как я поняла. К счастью маме, идиотский тест был по барабану. Для нее я была само совершенство с того момента, как меня положили ей на грудь. Она любила меня с таким остервенением и слепой верой, что я разве что не была уверена в том, что могу летать. Мамину любовь затмевала только гиперопека, которой она меня окружала. Только в восьмом классе мне, наконец, разрешили одной днем идти до Аполло. Школа была всего в паре кварталов от закусочной, а моим друзьям уже несколько лет позволяли в гордом одиночестве ездить на метро. Пришлось пойти на огромные уступки, чтобы мне дозволили эту капельку независимости. Все мое детство мама работала в Аполло по двенадцать часов, но только пока я была в школе или спала, и я готова была поклясться, что у меня самая лучшая в мире мама» самодельные костюмы на День Всех Святых, с любовью испеченные угощения. Она готова была часами внимательно слушать меня, терпеть мою ужасную игру на пианино, а также чтение вслух скверных любовных романов, которые она терпеть не могла, а еще мои перегруженные деталями рассказы о детских победах и редких трагедиях. В тот день я пришла в Аполло с опозданием. Шел дождь, А я забыла в школе книгу, но мама, похоже, даже не обратила внимания на время. Она сидела в кабинке Смилли, которая была в штадском. Милли выглядела более человечной, однако в глазах горела обычная ярость. Это была женщина, которая привыкла арестовывать мужчин. Но рядом с мамой она всегда тепло улыбалась и раздражалась громким смехом, который моя мама находила заразительным. Только Смилли она хохотала, запрокинув голову. Но не в тот день. В тот день они обе выглядели несчастными, а ещё они держались за руки. Садись, садись. Мама жестом подозвала меня в ту же секунду, как я появилась в дверях. Когда Милли подняла голову, я заметила слёзы в её глазах. Позже я узнала, что её жену Нэнси только что забрали в хоспис. Рак груди. Но мне в тот момент было 13, и я меньше всего хотела находиться в обществе взрослой женщины, готовой разрыдаться. Я отчаянно пыталась смыться, но никто не мог ослушаться маму. Покажи мне эту головоломку, велела мама, когда я уселась. Ту, что ты вчера сделала в школе. Ей надо отвлечься. Будь доброй, услышала я немую команду матери. Сделай что-то приятное этой грустной женщине, с которой я дружу. И хотя мне хотелось нырнуть под стол, я сделала то, что мне велели. Не волнуйся, сказала Милли, когда мама ушла. Я тоже не горю желанием сидеть с тобой. Я резко подняла глаза, но выражение лица Милли было спокойным. Она не хотела сказать ничего обидного, просто это была правда. Милли подалась вперёд и прошептала: Давай просто на пару минут притворимся, чтобы порадовать твою маму. Мы ведь обе на всё ради неё готовы, да? Когда Милли подошла ближе, я заметила, что её лицо исхудало, а кожа напоминает папиросную бумагу. Сколько времени мы не виделись? Наверное, больше 10 лет. Даже дольше, чем я думала. Её электронные письма хранились в секретном ящике. Я заглядывала туда, если требовалось, но в остальное время убирала подальше. "Вы только посмотрите на неё", тихонько сказала Миля, остановившись перед лестницей, ведущей к дому Зака, и разглядывая меня. Я встала. "Прости, Миля, твои письма. Я правда была в запаре на работе". И Миля подняла руку и покачала головой, поднимаясь по лестнице. «Нет, нет. Я рада, что ты позвонила». «Так здорово повидаться!» — воскликнула я, пытаясь не обращать внимания, что у меня запершило в горле, когда мы с Милей быстро, но крепко сжали друг друга в объятиях. Она показалась мне ужасно хрупкой. «Ты же знаешь, что я всегда тебе помогу, всем, чем смогу». Определённо, это была правда. Всё из-за того, что они с мамой дружили. Ещё сюда примешивалось чувство вины». Миля всегда чувствовала большую, чем нужно, ответственность за то, чем всё обернулось. Как будто если бы она сумела отыскать парня, который обвёл вокруг пальца моего отца, то моя семья выжила бы. "Спасибо", сказала я, "за всё". На мгновение мне показалось, что Миля собирается сказать что-то ещё, но она лишь перевела взгляд на собняк Зака. И что у нас тут случилось? Очутившись внутри, мы встали на входе в гостиную бок о бок, глядя на лестницу. Я рассказала о Заке и Аманде, ничего не утаивая, пояснив, что мы были очень дружны на Юрфаке, но потом не виделись много-много лет. «Что ж», — сказала Миля, изучая лестницу, — «по крайней мере, не тебе тут все убирать». «Посмотри сюда». Я подошла и наклонилась над кровавым завитком на металлической ступени. Моему дилетантскому взгляду это пятно представлялось фрагментом отпечатка ладони и одним частично смазанным отпечатком пальца. Разве это не след от руки? Милли подошла и наклонилась. Не исключаю, сказала она, но, судя по голосу, не слишком-то впечатлилась. Очень даже, может быть. Сегодня полиция без особого энтузиазма отнеслась к моей просьбе снять отпечатки на кухне. Они отреагировали только после того, как я сказала, что человек, который там побывал, наверняка как-то связан с тем, что произошло с Амандой. Но они заверили, что вызвали экспертов, но кто же знает? Что если они и этот отпечаток упустили? Его трудно различить. Я не вижу тут никаких следов дактилоскопического порошка. Может, они и не сняли отпечатки? Сомневаюсь. Они сняли отпечатки. Есть множество способов, как это сделать, с помощью специальной ленты, например. Порошок используется только для слабых отпечатков, которых вообще не видно. Есть вероятность, что они упустили конкретно этот, с учётом, какой тут кавардак. Но я считаю, что они его всё-таки сняли. Другой вопрос, что случится, если этот отпечаток не принадлежит твоему дружку, и его нет в системе? Отпечаток может принадлежать убийце, но всё равно вести в тупик. Обычно криминалисты берут образцы отпечатков у всех подряд: друзей, прислуги и прочих, но это занимает время. Они берут отпечатки во время допросов. Да и к чему торопиться, если они считают, что уже взяли убийцу? Милли многозначительно улыбнулась. В нашей стране не найдётся такого отдела полиции, который бросил бы свои силы на поиски альтернативного подозреваемого, чтобы развалить хорошее дело. Она оглянулась и посмотрела на меня. Но ты и сама это знаешь. Ты же была прокурором. Кстати, я тут, чтобы помочь тебе, а не ему. И всё же, ты и считаешь, что это дело рук твоего клиента? Нет сказала я без колебаний, но и без труда, потому что я придерживалась мнения, а не виновности Зака. Я не думала, что он убил Аманду. Разумеется, в определённых обстоятельствах любой человек способен на любой поступок. Милли посмотрела на меня. Мы обе это знаем. Да, я отвела взгляд. Знаем. Повисла неловкая пауза. Я уставилась на лестницу. Может, лучше смотреть на кровь, чем на Милли? Она будет настаивать, чтобы мы всё обсудили прямо сейчас. Может, это подождать пару дней? сказала я, отвечая на незаданный вопрос. Мне нужно сначала разобраться вот с этим. Ладно. Пару дней так пару дней. Она сделала глубокий вдох. Да, мне сделать пару звонков и понять, как быстро я смогу подтянуть своих экспертов, чтобы снять отпечатки, в том числе и этот на лестнице. Уверена, криминалисты отправят сюда рабочую группу, и я могу подождать, пока они закончат. Как только мы получим собственные отпечатки, чтобы начать с ними работать, мы можем сравнивать их к чему угодно, не рассчитывая на криминалистов. Ещё у меня есть спец по анализу брызг крови. А пока поищи его сумку для гольфа. Клюшка-то должна была откуда-то появиться. Или может, откопаешь ещё что-то интересное наверху? Следователи могли просмотреть что-то, что им не показалось полезным. Постарайся ничего не трогать голыми руками и с ними туфли. Лучше не нарушать ничего на месте преступления без особой надобности. Миля взялась за телефон, а я разулась и поднялась по лестнице, стараясь не думать, что в одних колготках ступаю вплотную к кровавым следам. Наверху, на приличном расстоянии от следов крови, я заметила нечто похожее — на дактилоскопический порошок, так что криминалисты и правда что-то делали. Я прошла мимо чистой, по-детски веселой спальни Кейза и направилась в комнату Зака и Аманды в передней части дома. Я открыла дверь, обернув руку полой рубашки, прежде чем взяться за ручку. Хозяйская спальня была основательной, умиротворенной и напоминала спа. Все поверхности были белыми, начиная от белья до занавесок и стен, но при этом подобран такой оттенок, чтобы комната не казалась стерильной или холодной. Я пыталась вообразить Зака и Аманду, уютно устроившихся на этих огромных мягких перинах в воскресном утром или лежащего между ними Кейза, но вы мне не хватило воображения. Я отвернулась от кровати и направилась к шкафу в поисках других клюшек для гольфа или чего-то, как выразилась Милли, полезного. Это был не просто шкаф, а гардеробная, залитая мягким светом, с небольшой скамеечкой в центре. От пола до потолка тянулись полки, маленькие, закрывающиеся отделения, а на многочисленных вешалках висело бесчисленное количество дорогих нарядов. Я знала, что такие шкафы иногда бывают в домах, но в Бруклине, пусть даже в таком симпатичном особняке, как у Зака, трудно было такое себе представить. И это явно был не шкаф для хранения клюшек для гольфа. Может, они лежали где-то внизу или в другом месте, где держали весь остальной спортинвентарь. У Зака и команды же был ребёнок. Наверное, в доме было какое-то специально отведённое помещение. Но сначала мне следовало получше осмотреть шкаф в спальне. Как заметила Милли, тут могло найтись что-то полезное. Хотя пока я босая стояла в дверях, мне было некомфортно от вторжения в частное пространство. Бельё, секс-игрушки, кто знает, что я тут могла найти? Раз уж Зак и Аманда в тот вечер были на секс-вечеринке. А теперь я вляпалась в то, что они натворили. Будто бы мне своих проблем мало. Без рассудством было спрашивать Пола насчёт дела Зака, даже тупостью. Я в конце концов взяла себя в руки и шагнула в гардеробную. Я открывала один ящик за другим. Одежда, снова одежда, ничего больше. Да и вообще ничего особо личного, а тем более скандального. Я подняла крышку шкатулки с драгоценностями и изучила потрясающую коллекцию: ожерелья, браслеты, серьги цветные камни и множество настоящих бриллиантов. Это отметала версию с ограблением, если только команда не спугнула вора раньше, чем он успел найти то, что искал. Возможно, я помешала ему вернуться и завершить начатое. Я вернулась в спальню и осмотрела встроенные полки. Там стояло множество классических романов, пьесы Шекспира, Ницше, примерно каждый десяток отделён небольшим низким столиком по обе стороны, от которых расположились книги по искусству. Наверняка книги Аманды. Зак, который я помнила, не особо любил читать и даже гордился этим фактом, если кто-то пытался его осуждать. Аманда, необразованная девушка из бедной семьи, была большой поклонницей чтения и великолепной матерью, не говоря уже о том, что она была просто роскошна. Жюри присяжных заставит кого-то заплатить за то, что с ней сделали. Когда я отвернулась от полок, моё внимание привлекла ближайшая ко мне тумбочка. Верхний ящик был слегка приоткрыт. Я сделала заметку на телефоне: "Снять отпечатки пальцев с тумбочки". Затем я открыла ящик, взявшись за него через уголок своей рубашки. Аккуратное, но безликое содержимое верхнего ящика не имело ничего общего с тем, что валялось в моей тумбочке, забитой до отказа всякой всячиной, включая спутанные наушники и скидочные купоны, давным-давно истекшие. А в ящике лежал маленький тюбик очень дорогого, однозначно женского крема для рук, рядом с тонкой упаковкой бумажных салфеток. Вероятно, это была тумбочка Аманды. Единственным по-настоящему личным предметом была открытка от Кейза, судя по совсем детскому почерку, написанная несколько лет назад. Мамочка, я тебя люблю. Ты самая лучшая, мамочка. У меня желозь горло. Бедный мальчик весело проводит время в лагере, понятия не имеет о том, какая ужасная потеря его постигла. Я ощущала эту потерю каждый день, даже по прошествии стольких лет. Нижний ящик тумбочки Аманды пустовал, если не считать одинокий блокнот для записей Moleskine. Я вытащила его с помощью салфеток. Пока я листала разлинованные страницы, блокнот оказался пустым. Оттуда на ковёр вывалилась маленькая карточка с нарисованными двумя розами и надписью: "Аманда, думаю о тебе". Без подписи. «Может быть, Зак не был таким уж дрянным мужем?» Я подняла карточку с ковра, аккуратно держа её только за края. На задней стороне значилось имя флориста, напечатанное изысканным шрифтом. Цветы на слоуп, перекрёсток 7-й авеню и Сент-Джонс-Плейс. Я положила карточку на тумбочку, но она почти сразу же улетела обратно на пол. А когда я нагнулась и подняла её второй раз, то увидела под кроватью что-то большое и тёмное. Запиханная ближе к изголовью, я прижалась щекой к ковру и посветила себе айфоном. Ищу какие-то записные книжки. Десятки записных книжек, сложенных в аккуратные стопки и задвинутые впритык к плинтусу, туда, где офицеры могли не заметить. Опять же с помощью салфеток я вытащила несколько записных книжек из разных стопок. В отличие от дорогого Молескино, эти были совершенно разношёрстными потрёпаными и выглядели куда дешевле. Я быстро посмотрела первые страницы каждой записной книжки. Одна первый год жизни Кейза. Вторая поздние годы детства Аманды. Третья подростковый возраст. Я ощущала чувство вины, вторгаясь в личное пространство Аманды, но её дневники могли прямо сейчас стать кладезем альтернативных подозреваемых. Надеюсь, что мне не придётся особо вчитываться, чтобы найти подходящего подозреваемого для жюри присяжных. Но решила я сейчас рыться в дневниках Аманды ещё рано, поскольку суд состоится ещё только через несколько месяцев. Вот тогда и понадобятся оправдательные доказательства, например, другие подозреваемые. Конкретно сейчас мне нужно закончить осмотр дома Зака, вернуться в офис и составить прошение о пересмотре решения о задержании моего подзащитного. Это единственный путь вытащить Зака из райкерса. Держа 3 дневник салфетками, я быстро пошла обратно к лестнице, чтобы подняться на этаж выше. Прямо напротив лестницы располагалась небольшая гостевая спальня. На кровати лежало больше декоративных подушек, чем в каком-нибудь бутик-отеле. Спальня скорее напоминала музей, чем по-настоящему жилое помещение. Я заглянула в шкаф в поисках клюшек для гольфа, но нашла там только пару подушек и дополнительных одеял. В другом конце коридора обнаружилась комната, которая, скорее всего, служила кабинетом зака. Кругом тёмное дерево и кожа, на полках книги. Один под парусами вокруг света. Оксфордский винный справочник. История современного Ближнего Востока. А ещё множество дышащих тостостероном биографий: Стив Джобс, Джон Ф. Кеннеди, Джон Пирпант Морган. Может, книги были всего лишь витриной, представлявшей, кем хотел стать Зак? Или же он теперь сделался похожим на матроса-алкаша? 11 лет всё-таки прошло. Я вспомнила тот разговор о наших амбициях, который состоялся у нас с Заком ещё на юрфаке. Ну, должен признаться, Деньги меня заводят, сказал Зак после того, как я жаром отстаивала своё будущее, посвящённое защите общественных интересов. И не потому, что меня сильно интересует покупка чего бы то ни было, просто деньги говорят о том, какой я. Гадость какая. Таков был мой честный ответ. И что именно, по-твоему, деньги говорят? Что я лучше, чем они? Кто это они? Зак помолчал минутку, размышляя. Да кто угодно. Он взглянул на меня. Кроме тебя. И тут он рассмеялся. Над собой, как я подумала в тот момент. Но сейчас, стоя в его кабинете, кричавшем о роскоши, я начинала подозревать, что он тогда говорил совершенно искренне. Я подошла к столу Зака, но замялась, не решаясь выдвинуть первый ящик, что если я наткнусь на что-то, о чём предпочла бы не знать. Что-то, о чём Зак не беспокоился, поскольку я собиралась изучить только содержимое стола Аманды. Но на то есть адвокатская тайна. И хотя есть некоторые вопросы, которые ты не стал бы задавать потенциально виновному клиенту, но лучше быть готовым ко всем неприятным фактам, особенно тем, которые уже могут быть известны обвинению. Но волноваться причин не было. Содержимое стола Зака было аккуратным и ничем не примечательным. Правда, некоторые из предметов и личные документы касались кейза, что подрывало всю ту пургу из разряда: "Я знать не знаю ничего о сыне, который гнал мне Зака". Остальные ящики оказались точно такими же. Не нашлось ничего и о новой компании Зака. Это был домашний офис человека, который, видимо, никогда не работал из дома. Компьютер Зака был включён, но защищён паролем, а на экране красовалась милая фото Зака команды и совсем маленького Кейза. Определённо, правда бывает не столь идеально. Зак и сам это уже признал, но такую и делическую картинку не грех и продемонстрировать жюри присяжных. Я отошла от стола и тут ощутила, что наступила на что-то острое. Охнув, я нагнулась, чтобы выудить предмет из толстого ковра. Это была маленькая белая полоска с несколькими диагональными синими линиями и стрелочками с одной стороны самой толстой тёмной линии. Смутно напоминает тесты на овуляцию, которыми я пользовалась в тот краткий период помутнения несколько лет назад, когда мне показалось, что Сэм достаточно хорошо справляется и можно попытаться зачать ребёнка. Тест на овуляцию потенциально опасная улика. Беременность, попытка завести ребёнка, попытка избавиться от ребёнка всё это угрозы для брака. Я уже нарисовала воображение сцену, которую может живописать прокурор. Аманда приходит домой с вечеринки позже, чем Зак. Она сердится, что он бросил там её одну, заявляет, что хочет ещё одного ребёнка. Зак не готов его заводить, они ссорятся. Ситуация выходит из-под контроля. Я снова посмотрела на маленькую полоску. В том, чтобы быть на стороне защиты, есть и свои плюсы. Я больше не обязана раскрывать факты, которые помогли бы второй стороне. Я завернула тест-полоску в салфетку и сунула в карман. Я воспользуюсь этой уликой, если только это будет нам полезно, и никак иначе. По дороге обратно я задержалась у дверцы шкафа, она не открылась. Я подёргла сильнее, но она не поддалась. Я уж было подумала, что шкаф заперт, но наконец, с последним рывком дверца таки распахнулась, а там в глубине шкафа стояла сумка Зака серебряными клюшками для гольфа, поблескивавшими в полутьме. Я оставила Милли ждать криминалистов и экспертов из полицейского управления Нью-Йорка и рванула в Yank and Crane, чтобы набросать апелляцию, а ещё нужно было попросить, чтобы кто-то из секретариата отправился в Филадельфию и первым делом завтра с утра разобрался с ордером на арест Зака. Нельзя заявляться на слушание с неразрешённым вопросом. Если оставаться в хороших отношениях с полом, а сначала защищать Зака, то я намеревалась как минимум хорошо делать свою работу. В метро из Бруклина на Манхэттен я полистала дневники Аманды, всё ещё через салфетки, хотя и без особой тщательности, поскольку Милли сказала, что вряд ли из дневников будут снимать отпечатки. Я начала читать самого последнего, который Аманда вела, когда кейс был совсем маленьким. Октябрь 2010-го. Он сегодня сел. Господи, как он был горд собой! Улыбался от уха до уха. Сняла на видео. Скрестила пальцы, чтобы хорошо получилось. Спрошу Зака сегодня, хочет ли он посмотреть а может, при берегу на выходные. Кто знает, что Кейс к этому моменту научится делать. Не могу поверить, что я считала, будто у меня ничего не получится, что после всего случившегося я буду неловкой или даже жестокой матерью. Как оказалось, любовь к Кейсу все изменила. Самым примечательным, что я обнаружила в записях новоиспечённой мамочки, было полное отсутствие жалоб на недосып, на плач, на зашкаливающие эмоции. Все мои знакомые, у которых были дети, теперь таких уже стало большинство, жаловались на подобные вещи. Такова человеческая природа. Но Ама доказалась была нечеловечески счастлива. Она не жаловалась и на зака Он много работал, это было очевидно из её записей, но она проявляла искреннее понимание. Если верить рассказам зака, то их брак не был несчастлив, хотя между супругами и чувствовалась отчуждённость. Я полистала второй дневник, где надписи были сделаны более детским почерком. Май 2005. Я получила работу в мотеле Владыка. Там, где работала мама буду прибирать комнаты, как она когда-то. Менеджер Л сначала категорически отказал мне. Думаю, это незаконно брать на работу тринадцатилетних. Чушь какая. Он сдался, когда я заревела, хотя я не специально. Работа не на полный рабочий день, поэтому задолженность по квартплате сразу не погасишь. Но это только начало. В этот раз я получше спрячу деньги. Папа поднаторел в умении отыскивать спрятанное в последнее время. Эти пилюли придают ему сил. Пока что мне удавалось дистанцироваться от образа Аманды. Это был лишь смутный силуэт на расстоянии вытянутой руки. Но теперь меня захлестнули печаль и чувство вины за то, что я воспринимала всё как должное. Аманде в 13 лет пришлось устроиться на работу, чтобы помогать отцу вероятно, злоупотреблявшему наркотиками, и ее это радовало. Мне было тринадцать, когда я сидела в кабине с Миле, упиваясь новым ощущением свободы от того, что мне разрешено в одиночестве пройти несколько кварталов, потому что моя мать слишком меня любила, чтобы отпустить меня. Как же мне повезло. Но посмотрите, какой сумбур царит в моей жизни».